536. Ноябрь 25. -е. Может ли проявиться лучшее, когда проявляется наихудшее? Может, может, может. Все наихудшее должно выявиться для изживания и уничтожения. Нарыв должен быть вызван наружу и вскрыт, чтобы избежать отравления всего организма. Все худшее во всех уголках земного шара подлежит выявлению. То, что вышло на поверхность, дает в результате космический ссор и пойдет в переработку. Ведь из тонкого мира продолжают еще приходить те, кто в процессе всепланетного разделения делает свой выбор последний. Уходящие силы, собираясь на полюсе тьмы, дают свой последний бой. Последние ибо обречены. Удачи не будет ни в чем. Все кажущие современные успехи будут сведены на нет силой страшных кармических обратных ударов. Неверное направление в сторону зла ведет к неизбежному падению в бездну. Ложные предпосылки зла увлекают неудержимого зло. На ненависти человеку бить уже нельзя ничего построить и что-то приобрести, прочное и устойчивое. Все рушится, идущее против сотрудничества. Кооперацию мирного сосуществования. Крайние меры тьме не помогут, как не помогли им уничтожить мою страну два десятка лет тому назад. Обреченность зла и сил темных вызывает безумие их. Самоотвержение зла готово на то, чтобы погибнуть самим, но лишь бы погубить планету. Но не дадим Барсу прыгнуть. В орбиту идущих событий вовлечены сознания сотен миллионов людей. Много мужества надо, чтобы сила найти, решительно и окончательно стать на стороне строителей нового мира и отбросить наследие старого мира и накопленные им в прошлом энергии. Тьмы. Предвижу победу света над тьмой.